Отступление первое. «Сергеич, ну колись Свою ласточку в ремонт не отдавал после того, как Николаевна на тебя в прошлом году за какую-то хрень всех собак спустила». Начальник отдела, отвечающего за принятие экзаменов по вождению у курсантов, Пётр Сергеевич Наговицын, только скривился. «Это Петрушева достала уже! Второй год прохода не даёт! Как получила назначение к нам из своего главка!» «И чё ей в чинах не сиделось у себя в центре губернии? Благородная, полковник, и в наше захолустье». «Ну, про захолустье я поспорил. Вполне нормальный, хоть и заштатный провинциальный городишко. Но центр района, как-никак. Тем более она замом пошла. И, кстати, не надо было тебе тогда соглашаться подменять Валентиновича и вместо него на конференцию тогда ехать». «Ты на что это намекаешь, Вован?» «И ты туда же? Все слухи собрал?» «Не посмотрю, что Делда и боец! Звезда, ну!» «Да ладно тебе! Все, кому надо, блин, знают, какого ее сюда из губернского города принесло. А до некоторых, особо одаренных, все никак не дойдет!» Смеется дядя мой родной. «Ну и правда, пока отойдем от темы женщин в погонах. Поговорим про машины, которые они и так мастерски, оказывается, умеют выводить из строя». «Так что там у тебя с твоей лялечкой? Не решился на ремонт?» На что его собеседник сделал страшное лицо. «С ума сошел, Володя! Я аж тогда выделался, ведь новую должность получил. В кредит влез, шушлайку за пять тысяч целых покупать не стал, нацелился на немца за тридцать, кредит одобрили, на красавце новом блин и катался в ту злополучную командировку в столицу губернии». А потом это чучело к нам замом, к Валентиновичу принесло. Потом на разборки нас босс отправил. Сам же в курсе, в администрацию. Но я и рисанулся перед девочкой. Мол, чего брать служебную тачку? Мол, давай на моей. А на обратном пути разругались. И ведь из-за ерунды. Чё докладывать нашему генералу? Тогда санкшорт из моего отдела влетел. Да ещё перед замглавой администрации района засветился. «Виноват-то зам был. Да, и сань его матом неплохо так покрыл. А потом-то утрясли всё. Но машин с тех пор... Короче, как был я безлошадный, так и сейчас такой же. Узнавал насчёт ремонта. Но ведь немец, сука, и пробег с наработкой ни о чём. Почти новый. Чего я там на нём накатал? Берёг. ценник в итоге мне выставили». Замена мага и ком показал. Сожгла свечи эта крашеная сучка. Она же, сам знаешь, бывший боевой маг, нацгвардия, местные батальоны самообороны. На юге в заварушку попала. Ранили, выжила, списали. В мирную жизнь не захотел вливаться, но и уже по нашей линии пошла. Общее руководство отделом выдачи документов на право вождения транспортных средств. Теперь этим занимается у нас. Но постой, что такое участие в моем городе? Что за интерес? Зная тебя, ты никогда из-за праздного любопытства людей не дергаешь. Да еще такими бесполезными вопросами не интересуешься. Вован, колись давай». Усмешка на лице целого майора. «Да у меня тут проблема. Почти семейная нарисовалась, Петя». «И, как ни странно звучит, она касается именно тебя и Николаевны, хотя и не напрямую, а косвенно». «О как!» — поудобнее усаживается в кресле начальник отдела. «А теперь с этого момента поподробней, особенно про Ленку. Тебе-то она что сделала?» Владимир Васильевич потянулся за графином, стоящим на краю стола. «Я глотну, а то что-то в горле пересохло» говорил он посматривая на своего старого друга товарища вот сколько пытались петьку женить ни в какую и ведь какие девки попадались огонь просто да видно умеет не поддаваться их чарам старый друг хотя о его похождениях любовных по управлению легенды складывают о хорошо не тени строгим голосом указал на неподобающее поведение майора целый подпол. Я тебя давно знаю. Колись, что задумал. И что за причина такая у тебя серьезная влезать в мою проблему с машиной?» Владимир Васильевич расправил плечи. «Сейчас самая трудная часть разговора будет. Племяши мои приехали на побывку к родителям в деревню. Младшие. Костик с Сергеем?» Приподнял Брови Сергеевич. «Костю из армии отпустили?» «Не знал». «А чё серёга тут так рано на каникулы нагрянул? Ведь ещё учиться до конца месяца им в школе!» На что майор только отмахивается. «Долгая история. Что по одному, что касаемо другого. Не суть. Тут другая проблема образовалась. И в свете последних указевок из министерства весьма, надо сказать, неприятная. Во всяком случае, для меня. Маме мне сложно отказать в её просьбах». Подполковник горя глазками проворковал. Явно чувствуя по опыту, будет занимательно. «Это уже становится интересно. Чё там у тебя?» «Говори прямо, не или. «Это не твой стервовка!» «Что случилось, дружище?» Младший по званию только зубами скрижетнул. Мамаша пообещала помочь Серёге получить права, пускай и на малолитражку, но... Пётр прикусил губу, в раздумьях прикрыл веки, раздумывает новая ситуация. Ведь понимаешь, что желание твоего племяша практически неисполнимо». Владимир Васильевич приподнял палец вверх. «Вот именно. Почти». Помолчали. «Короче, что ты в этой щекотливой ситуации от меня хочешь?» Напрямую задает вопрос Петр Сергеевич. «Конкретно от меня. В понедельник ведь из курсов прибудут люди на сдачу. Так?» Задает вопрос мой дядя. «Все так, как ты говоришь», — соглашается Петр. «Но что с того? Только я пока так и не улавливаю. Чего ты конкретно от меня хочешь? И при чем тут курсы?» «Терпение», — ухмыляется представитель рода Персовых. «В понедельник будет народу дохрена, и их разобьют минимум на два потока. Надо сделать так, чтобы в первую очередь к твоим орлам мой Серега попал. Это в твоих силах, чтобы эпопею сдачи на права он начал с тебя?» то есть на сдачу вождения попал. Нет, не спеши меня ни в чем обвинять. Я его волосатой рукой не буду. Но в малость, так, походу, помогу, как, впрочем, и тебе. Пристраиваем к нему твоего Сашку. Он парень хоть и резкий, но правильный. И Серегу знает. И первое, главное, он принимает у него экзамены строго по методичке и под запись видео. В обязательном порядке. «Поверь, Серега сдаст. Я в этом почему-то уверен. Но самое главное, под раздачу главка и министерства угадай, кто в итоге попадет». «Ленка!» — в очередной раз прикусывает губу Сергеевич. «Ого! А почему я не вижу радости на твоем челе?» — неподдельно удивляется Владимир. «Пробила броню это? как ты там ее недавно называл? Крашеная сучка? Я не ослышал за случайно?» Пётр переводит загнанный взгляд на своего другана. «Но ведь тот пахнет подставой под министерство. Чего бы я не хотел никому!» Но Владимир Васильевич и не думает успокаиваться. «А вот для этого всё под запись. С ним под запись. Саня его специально не валит. Этим, по факту, сдача вождения, я думаю, уже будет заниматься Николаевна». «Народу много, да и заявление на сдачу на права от Сергея уже поступило в секретариат. Не сегодня, так точно завтра начнется катавасия. все забегают. Только ты не проморгай вспышку, ведь она может подстраховаться и вначале попробовать сама слить племянничка на сдаче ПДД. И на всякий случай уже оставь возможность его сбить уже вашему отделу, сняв хотя бы наполовину возможную вину за провал с себя. «А так, разве нет?» — начинает злиться Сергеевич. Но искуситель в виде Владимира Васильевича напирает. «Саня — опытный инструктор. Он любую неточность у экзаменуемого заметит и отметит. Но ты лучше меня знаешь. Есть помарки и ошибки. А это разные понятия. И за них разные наказания. Серега ошибок, я уверен, не допустит. А помарки пускай будут. Без них ведь в жизни не бывает». Ухмылка довольная уже на лице подполковника. Но любая помарка может быть рассмотрена комиссией как большая и опасная для транспортного дорожного движения ошибка. На все воля, так сказать, ментовских богов. Улыбка на лице и Владимира Васильевича. А вот чтобы этого ну никак не случилось, я и уточняю. А что там у тебя с машиной, Петенька? Мы тогда так и не договорили. Сколько за ремонт в губернском граде с тебя дилерские хотели стрясти?» У Петра резко хмурится лицо, и зубы изобразили оскал. Этнашку, Половину от стоимости машины!» «Сказали? Ну уж очень сложный случай! Или в разбор заберут машину за тысячу!» «Тысячу, блядь! Не ликвид! Только списывать!» «А ведь машине и трех лет нет! Навье считай!» «Вот!» Серьезным взглядом Владимир уперся в переносицу своему другу. «А я тебе предлагаю ремонт в три раза дешевле. Причем, если что, то и регламентное обслуживание по движку, свечам и распределителю тоже на будущее. Считай, беру на себя. Но ты мне обещаешь, что больше под гнев Елены Николаевны, находясь в машине или рядом с машиной, не попадешь никогда. Иначе стоимость будет та же — пять тысяч. «Всего пять тысяч за твоего навороченного немца!» Пётр неверящим взглядом смотрит на своего другана. Сколько вместе бухали, сколько по молодости девок-то поваляли. И потому не верить в слова старого знакомца и сослуживца он попросту не мог. Да, но и проблема-то не шуточная. Министерские что-то слишком озаботились тем что молодежи разрешили официально управлять транспортными средствами. Хотя в этом вопросе лично Петр полностью был на стороне высокого начальства. «И где за это расписаться мне кровью?» «И подожди, у тебя есть человек, который может исправить неисправность?» Но Владимир только пальцем перед глазами старого друга водит. «Даже не думай. Это мои тайны. В твои я не лезу. Даже не задаю вопросы». «А почему эта Елена Николаевна из твоего тёплого кабинета в главке к нам так резко рванула?» «Всё, замяли!» — морщится Пётр. «Но другим с моей подачи ты в этом плане можешь помочь?» Владимир Васильевич лишь усмехнулся, но про себя. «Не скажу, что мне это легко сделать, но постараюсь. Для всех других, если я смогу устроить ещё раз этот фокус, цена вопроса будет варьироваться не в три раза ниже цены запроса официалов а всего в два и это не обсуждается и еще как ты выразился ремонт шушлаек не предлагать только бизнес класс машины и выше если что серьезное на вроде твоего немца или там на крайння японца подшаманить или так уж и быть что то типа нашей волги в последнем кузове о да рассмотрю такие варианты я на мелочи распыляться не буду меньше пятерки в оплату не возьму «Лучше больше. Червонец, значит, где-то стоить машины должны», — прикидывает Сергеич. «Ну, у тебя и запросы. Сум-то немалые. Стоимость новой шашлайки типа лады. Но я тебя услышал. А теперь и ты послушай уже меня. Серегой твоим все решим. Тут без страха. Как бы министерские не лютовали. Но против правильно оформленных доков и они не пляшут. И еще...» Если твой протеже пройдет и Николаевну, а уже ты сам от проверки безопасников не откосишь. Через артефакт правды пытать будут. Но, естественно, строго по сути вопроса копать будут. Меня им не цпануть. но ну, никак. И не дам я команду Сане, чтобы он помогал твоему племяшу. И не надейся на это. Но вот чтобы помарочки в ошибочки не превратились. Хочу в понедельник, рано утром. Увидеть тебя за рулём моего немца. За рулём исправного немца. Увижу. Препонов чинить не буду. Нет. Увы, брать и не обижайся. Но серый твой вождение не сдаст. Ты меня знаешь. Тут риск разругаться с Еленой Николаевной попросту огромен. И на крючок к безопасникам я тоже вместе с тобой попасть могу. И совет бесплатный. Не вздумай своему племяннику за постановление сказать. Влипнем все. Тогда точно копать по-взрослому будут. Главное, сам не говори и не предлагай это делать еще кому. Сам понимаешь, мозголомы все быстро поймут. Вначале артефакт просигнализирует, а затем профи нами займутся. И этот наш с тобой разговор всплывет. Я-то, может, и отхлебаюсь, Благо, насчет записи сдачи экзамена уж точно подсуечусь. И ни одна в машине камера работать будет. Ты уж поверь. А вот как ты от Николаевны отбиваться будешь, даже не представляю. У нее тормозов нет, когда ее разозлили. Может и прибить. Такая постановка вопроса в нашем небольшом договоре тебя устроит? Владимир Васильевич спокойно кивает. Вполне. Ты молчишь о том, кто тебе помог с ремонтом машины. Я же прислушиваюсь к твоим наставлениям насчет того, что не нужно делать в нашем с тобой основном вопросе. И поверь, себя я тоже прикрою. И ничего Серёге говорить уж точно не буду. Помогу немного с временем сдачи вождения. И на этом всё. Дальше он и сам должен справиться. Завалится у Ленки? Значит, не судьба. В другой год попытает счастье. Ну, и насчёт твоего условия, насчёт ремонта машины. Ты сегодня, э, максимум завтра, переводишь на мою карту озвученную сумму». «Не получится с ремонтом, в понедельник возвращаю, и вопрос с правами пацана снимается. Поступаешь так, как сам решишь». Довольный Пётр Сергеевич потирает руки. «Деньги тебе я прямо сейчас переведу, не проблема. За машиной когда приедешь?» Задает он больше всего на данный момент интересующий его вопрос. «Она на ходу?» — тут же уточняет дядя Вова. «А чё и будет?» — кривится подпал. Припыхается движок. пердят глушитель выхлопные газы. Вибрация дикая, но едет. Передвигается. Жрет, правда, бензин, как дурная. Но проехать, пока в баке бензин есть, можно. Вопрос как? Вздыхает тяжело. Тогда сегодня вечером забираю. И еще, если получится, то машину и вовсе не в понедельник, чтобы не светиться, а раньше пригоню. Ну, это уже как получится. Только ты Ленку насчет Сереги не предупреждай. Хотя она точно не подведет, — качает головой Петр. Даже и пытаться не стоит. За честь душу отдаст. Тут, конечно, пранием чести и не пахнет. Ей ты ведь взятку непонятную не предлагаешь. В нормальной взятке предлагают деньги за услугу, а не наоборот. Я за услугу еще и пять тысяч отвалил. Так что... Но она в любом случае будет под ударом. Не жаль. Владимир смотрит с интересом на друга. Что же он ответит? А главное, ответит ли честно? Но Пётр не подвел. «Слишком уж она зазвездилась. Пора на землю грешную спускать. А повод для этого попросту шикарен. Вроде и безделица. И не сильно-то накажет начальство. Но по самолюбию ударит, и сильно. Может, даже обратно в главк запросится». Все нам спокойнее жить станет, особенно мне. Но, думаю, наше болото — это сдача на права. О, сильно всколыхнет. Так что я даже в предвкушении. Посмотрим, что начудит тут твой племяш».